Проработав летом 1892 года на строительстве шоссе Сухум российск исходив с механиком Федором Афанасьевым на бакинские нефтепромыслы, эта работа показалась ему самой тяжелой из всех виденных, Горький вернулся в Тифлис и зажил в подвале на новоарсенальной улице, на квартире, которую они снимали в пятером: сам Пешков, Афанасьев, землемер Самет, семинарист Виланов и студент Вартаньянс зажили коммунный впоследствии к ним присоединился железнодорожный рабочий богатырович с которым горький упрямо спорил богатырович утверждал что в жизни ничего нет хорошего а я говорю есть только спрятано чтобы не каждая дрянь руками хватала существуют разные мнения насчет горьковской пропагандистской деятельности в те годы советская литература ведения понятно прочила его в пропагандисты вооруженной борьбы Сам же он в письмах и воспоминаниях говорит лишь о дружеских спорах на абстрактные темы. Никаким марксистам он в то время не был близко. По воспоминаниям Сергея Алилуева впоследствии тестя Сталина, а в 90-е годы бакинского и тефлинского машиниста, Горький предлагал рабочим записывать то, что их на заводе особенно возмущает, факты вопиющего угнетения и так далее. Деталь характерная. Он уже и тогда считал, что записанное слово — обладает силой свидетельства, а то и приговора, что фиксация несправедливости сама по себе подтачивает ее. Прозы он в то время почти не писал, зато стихами заполнял целые тетради и подражал главным образом Байрону. По воспоминаниям Сергея Вартаньянца, он любил вслух читать соседям Манфреда и Каина. Кстати, именно Вартаньянц сохранил нам яркое описание Пешкова тифлистского периода».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 Впоследствии именно игра на этом контрасте станет фирменным знаком Горького. О стихах, которые он тогда сочинял, некоторые представления дает чудовищное, кто бы спорил, поэма «Девушка и смерть», которую он впервые сумел напечатать лишь четверть века спустя, и не по цензурным соображениям, а потому что такая графомания нигде не могла бы появиться, когда бы ее не подкреплял авторитет прославленного Горьковского имени. «С девушкой и смертью» Единственной сохранившейся поэмой тифлистского периода вообще вышло забавно. Горький от чего то питал к ней слабость, как и вообще к своим стихам. Вероятно, он так и не простил Ходосевичу честного отзыва, что стихи его никуда не годятся. Вещи-то он впоследствии читал Сталину и Ворошилову, посетившим его в 1931 году на дачу в Горках. И Всеволод Иванов вспоминал, что Горький ему об этом посещении рассказывал тоном глубоко оскорбленного человека —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 В предсмертном бреду он, по собственному признанию, записанному Марией Будберг за два дня до его смерти, с Господом Богом спорил. Ух, как спорил! Что уж тут кивать на несправедливость социальных отношений. Горький с молодостью был бунтарем куда более высокого порядка. Вынь да положь полную переделку мироздания, ни больше, ни меньше. Мир, в котором царствует смерть, ужасен уже тем, что она всех уравнивает.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 «Именно проблема отношения к смерти была ключевой для мирового искусства рубежа веков. Именно на этом рубеже возникает безумная утопия Федорова, именно от арзамасского ужаса смерти всю жизнь порывается сбежать Лев Толстой, именно от этой неотступной мысли весь бунт и все отчаяние Блока. День как день, ведь решена задача, все умрут». Горький с этим не желал мириться категорически –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 А пролетарская революция — частный случай этого общего бунта. Путь к бессмертию. Любопытно, кстати, что собственную сказочку Горький впоследствии язвительно спародировал в цикле «Русские сказки» 1915 года. Сами посудите, очень ведь похоже на цитируемую песенку смерти. «Всюду жирный трупный запах смерть над миром пролила, жизнь в ее когтистых лапах, как овца в когтях орла».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 но это уже законченный Горький, или, по крайней мере, тот Горький, которого называют ранним. Четких хронологических границ нет, условимся считать ранним все, что было до на дне, то есть до окончательной всемирной славы. Врут, что ранний до Горький романтичен, а поздний как-то особенно Горик. Что ж такого романтического написал Горький в 90-е? Ну, «Старуху и Зергиль», о которой ниже. Ну, допустим, «Песни о Соколе и Буревестнике» и, собственно, все. Прочая грубая реалистическая проза на самом, что ни на есть, жизненном материале. А что Босиков романтизировал, так он и в зрелости романтизировал, кого попало. Все положительные герои у него без страха и упрека, с чертами Данко. В общем, изложение фактов и дум — это самый настоящий горький — Его ирония, его книжная нарочито перемудренная речь, создающая особый комический эффект на фоне сниженной грубой тематики, его ненависть и мстительность. Он никогда это изложение не печатал, но всю жизнь хранил. Оно появилось в Горьковских чтениях 1940 года. Как и многие автобиографии, не предназначенные для печати, сравним хоть Булгаковское тайному другу, изложение написано для Ольги Каминской – героини позднего рассказа о первой любви, с которой Горький познакомился еще в 1889 году, но тогда их платонический роман быстро закончился, Каминская не захотела уходить от мужа. Зато в 1892 году жена ссыльного Каминского, которого Горький впоследствии презрительно назовет слабым и скучным, похожим на благополучного лавочника, становится главным адресатом его лирики и первым читателем прозы.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 второму мужу Горьковской возлюбленной, первый сошел с ума. В рассказе о первой любви посвящен вполне шанский пассаж. Ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток. «Он такой беспомощный, а вы сильный!» — со слезами на глазах сказала она. «Он говорит, если ты уйдешь от меня, я погибну, как цветок без солнца». Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый арбузиком живот цветка. В бороде его жили мухи. Там всегда была пища для них. Тут, кажется, впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых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 Горький писатель в высшей степени гуманный, но альтруизма мы у него не найдем. Погибнуть за всех людей, за обобщенное счастье человечества, как Данко, — это пожалуйста, тут цель великая. Но отказаться от своего счастья ради чужого благополучия — это увольте. Рисковать стоит только ради сильных, которым почему-либо трудно, а слабых спасать бессмысленно. Так они зажили с Каминской в Нижнем, но идилии не вышло. Все, что можно было снять за два рубля в месяц, банька при доме спившегося папа который вел с Пешковым беспрерывные теологические дискуссии, одновременно пытаясь споить и его. Чтобы работать, — осочинял Пешков по ночам, — приходилось накручивать на себя всю одежду и сверху еще ковер. Так у Горького завелся ревматизм, от которого он до конца жизни не избавился. Вообще о первой любви довольно мстительный рассказ.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 коренной-то переделки, о которой он мечтал и на которую так много поставил, не получилось. Поэтому уже в первом десятилетии XX века все его упования на культуру, на смягчение грубости жизни, на украшение неисправимого. Но женщине, да еще любимой, он такого снижения простить не мог. Заметим, кстати, эту параллель между Бунинской ликой, в которой автор вспоминал о любви к Варваре Пащенко и Горьковским рассказом о первой любви.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 но говорит о ней с такой обидой и таким высокомерным скепсисом, что и в тогдашнюю его любовь не очень веришь. Что хотел он ее сильно, само собой, что любовался ее весельем, изяществом, некоторым даже шиком, очень видно. Но страстью тут не пахнет, не говоря уже о любви. Все-таки он был человек холодный, более всего озабоченный поиском чего-то небывалого. А все человеческое... Решительно его не удовлетворяло. Любить он мог только то, чего не бывает, только то, что стояло бы во всех отношениях выше, чем он. Вот почему, кстати, его так высоко ценила Гипиус, Гиппиус, сама такая же. Отсюда его страсть к железным женщинам, тайная тяга к благоговению и подчинению. Но, как легко предвидеть, существа сильнее его попадаются редко. Оттого и влюблен по-настоящему он был в жизни всего дважды и не в Каминскую, конечно. С ней он расстался в 1894 году, и, кажется, окончательным переломом в их отношениях был момент, когда она заснула, слушая только что написанную старуху Зергиль. Правду сказать, понять ее можно. Глава четвертая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 «Должно быть, ничего уже не напишу я так стройно и красиво, как написал старуху Изергиль». Старуху Изергиль он сочинил в Нижнем осенью 1894 года, уже сотрудничая в Нижегородском Волгаре, печатаясь в «Волжском вестнике» и «Самарской газете». Мелочи, которые он печатал в Волгаре, представлялись ему очень плохой литературой, чистой поденщиной, хотя напечатал он там и первое свое большое произведение — Повесть «Горемыка Павел», растянувшаяся аж на 25 номеров. Это бульварная история смесь романа Воспитания с любовной мелодрамой. И хотя есть в ней и горьковская беспощадная память на отвратительное, и горьковское чутье на смешную и уродливую деталь, вещь то вполне оправдывает авторское пренебрежительное отношение к ней. Между тем его приятель, студент Васильев, уже отвез в Москву без его ведома небольшой рассказ «Емельян Пиляй», и он появился в «Русских ведомостях», издании серьезном. Короленко все настойчивее уговаривал Горького переезжать в Самару, «Самарская газета» была не чета Волгарю, вскоре Горький оставил гражданскую жену и осенью 1895 года перебрался в Самару, где и началась его профессиональная литературная жизнь. Самарский период оказался необычайно плодотворен. Почти все рассказы и очерки, составившие его первый двучастный сборник, написаны именно тогда. Глава пятая. Почти все ранние сочинения Горького, включая и Старуху, построены на нехитром, но действенном приеме. Он берет традиционную литературную схему и выворачивает ее наизнанку либо в более удачных вещах одним незначительным поворотом винта до неузнаваемости меняет устоявшийся сюжет. Такие схемы, отлично известные невзыскательному интеллигентскому и даже пролетарскому вкусу, присутствуют в каждом рассказе первого цикла, и в каждом Горький взрывает их одним неожиданным фабульным ходом. Он словно пришел сказать, что вся литература до него «врала»,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 Вот какая была у Горького установка, и читатель ее немедленно оценил. Но истинная слава пришла к нему, конечно, не благодаря билетристике, хотя и ее он активно размещал в поволжских газетах, потому что рассказы в них печатали охотно за недостатком, собственно, газетных жанров. Горького сначала узнали как фильетониста, Впоследствии он скромно писал, что начал с плохих фильетонов под хорошим псевдонимом Иегудиил Хламида. Псевдоним действительно отличный, так и видишь огромного язвительного басовитого семинариста. Да и слог этих фильетонов часто стилизован под духовную литературу, велиречивую и архаичную. Чего стоят одни только мысли и максимы, которые Хламида публиковал регулярно. «Сколь туго не застегивай штаны твои!» «Начальство выпарит тебя, если пожелает того». Или «Пли, и благо те будет, но долговечен ли будешь и на земле, кто скажет». Но правду сказать хорош был не только псевдоним. Хороши были и фильетоны. Начал Горький с нищенских расценок, две копейки за строчку, и с компиляторской рубрики «Очерки и наброски», где печатались бесподписные обзоры российской провинциальной печати. 24 февраля он приступил к работе, а уже к июлю, когда, собственно, и появился Игудиил Хламида, был ведущим сотрудником газеты, грозой самарского купечества и любимцем разночинной интеллигенции. Самару тогда называли «русским Чикаго». Город рос как на дрожжах, в нем было больше ста тысяч населения, вокруг лежали плодороднейшие степи. Здесь торговали пшеницей, шкурами, салом. Самарская пристань кипела народом, и в центре города воздвигались богатейшие особняки, принадлежавшие недавним гуртовщикам и кулакам. Самарское купечество было, как писал Горький, умевший в трех словах портретировать явление, благочестивым, сытым и жестоким. Итогом его трехлетних наблюдений над поволжским купеческим бытом стал роман «Фома Гордеев»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 но в 1892 отправился в административную высылку, выбрав для нее Самару. Пешкова он выделил сразу. «Молодой филитонист поселился на Москательной, ныне улица Льва Толстого, но жил фактически в редакции, ибо на нем, помимо еженедельного филейтона, были и упомянутые обзоры прессы, и весь художественный отдел, и по мере необходимости репортажи в номер».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 Здание редакции, двухэтажное, купеческое, ежедневно осаждалось посетителями, просителями и негодующими читателями, желавшими расправы над прессой. Халамиде доставалось чаще других, на него жаловались в столице, но ущучить не могли. Он печатал опровержения, а потом возвращался к теме убедительно и доказательно. Самарская цензура хоть и не забывала о своих обязанностях, но была либеральнее московской.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 Порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живем ведь мы.